Марина Юрова сидела перед полковником Ставрогиным совершенно спокойно. Он не мог найти ни в мимике, ни в жестах женщины ничего, выдававшего, что она нервничает. Ничего, чтобы он мог обернуть в свою пользу, дернуть и потянуть. Вспомнилось из ее личного дела. Уравновешена, доброжелательно, контактом расположена. И другое. Уровень псевосприимчивости 0,3%. Уровень пси-передачи 0.2 – это было очень высокое значение. Для людей, понятное дело, за единицу взяли способности шау к восприятию и передачу телепатем. На Земле индекс пси-передачи 0.3 – это Урсула Шиптон, Мессинг, Роза Кулешова и другие прославившиеся в истории телепаты. А пси-восприятие 0.2 – возможность легко считывать чужой эмоциональный уровень. Такие специи востребованы, как переговорщики, как дипломаты, работающие в Шаол, как педагоги. Марина не была ни тем, ни другим, ни третьим. Работает экономистом строительной компании. А ведь первое образование ее – военный парамедик и биолог. Почему не стала работать по профессии после возвращения? Скрывает свои способности? С таким уровнем ей ничего не стоило послать сигнал в Шаол о местонахождении транспорта. «Конечно. У Ставрогина был план разговора. Аккуратно прощупать воспоминания Юровой. Сначала вполне вежливо, потом нажать на болевые точки. Он считал, такой точкой может вполне быть ежегодные воспоминания о взрыве ГПТ-16. Павел Алексеевич Байко, их с бывшим пилотом шаттла и вторым из тройки выживших сын, родился именно в этот день. Такая вот ирония вселенной!» Он собирался посеять у нее в душе семена тревоги. Мы подозреваем, что именно ты, предатель, именно ты причастна к гибели транспорта ГПТ-16. Впрочем, это он собирался сделать с каждым из трех. И тогда, возможно, тот, кто действительно виновен, запаникует или наоборот, соберет волю в кулак, но так или иначе начнет действовать. Как? Об этом Ставрогин не задумывался. «Что называется? Будем посмотреть. А смотреть за этой тройкой его группа будет пристально и неотрывно, днем и ночью». Но, глядя в спокойные серые глаза сидевшей перед ним женщины, неожиданно передумал. «Нет, он будет действовать с точностью, да наоборот». «Марина Львовна, вы ведь уже поняли, зачем я вас пригласил?» Он не спрашивал, утверждал. И чтобы прозвучало максимально утвердительно, даже покивал головой. Вы знаете, зачем? Я знаю, что вы знаете. Юрова тоже кивнула. Ставрогин покрутил на пальцах допики, давая понять, что внимательно изучил архивные материалы или ее. Юровой личное дело, или и то, и другое. Открылось кое-что новое. И я хотел обсудить это с вами Ваш пси-уровень. Он помолчал, передвинул на столе какие-то вещицы. Уником, кристалл памяти, еще что-то. Вы же всегда их чувствовали, правда? Ваших товарищей. Ему страшно хотелось сказать поддельников, но он прикусил язык. Цангера и Байко. Женщина опять кивнула. Вот, я так и думал. Дело в том, Марина Львовна, он опять взял короткую паузу. Но теперь руки его свободно лежали на столе, а взгляд скользил по лицу Юровой, метался по нему влево-вправо, как вынюхивающая мышь лисица. Дело в том, что, как оказалось, выход вражеских крейсеров на транспорт ГПТ-16 не было случайностью. С борта транспорта ушел сигнал, телепатический, через передатчик Шаоу, и послать его мог только один из вас. Он выискивал на ее лице хоть какой-то сигнал, что известие стало для нее неожиданностью, хоть какую-то тень сомнения протеста, хоть что-то. Лицо женщины было по-прежнему безмятежно. Она даже чуть улыбнулась самым кончиком губ, но он разглядел. «Вы намекаете, что Марк или Алексей сделали это?» Она покачала головой. «Невозможно». Как вы сами сказали, я хорошо чувствую их. Про себя могу сказать. Я не посылала сигнала ни Шаол, никому еще. Технически я могла бы это сделать с легкостью, если бы у меня был пси-транслятор и желание. Но нет, это не я. И не они. Ставрогин улыбнулся. Ну хорошо, вы можете идти. Моя секретарша вас проводит и вызовет вам камик. — До свидания, Марина Львовна. Он вышел из-за стола, пожал Юровой руку и, слегка приобняв за плечи, провел ее к дверям. — Извините за беспокойство. Сами понимаете. Служба. Вот здесь подпись черканите о неразглашении. — Ниночка, проводи. Когда Ниночка вернулась в приемную, он тут же позвал ее. — Ну что скажешь? Ты же подслушивала. Ниночка нахмурилась. — Никак нет, товарищ полковник. Но уником включился. Сам. Ох, лисица ты, Нинка. Вот уволят тебя к чертям. Отправлю в штрафбат и разжалую. Ну, дядь Ром, вы уж определитесь. Разжалуете, уволите или в штрафбат сошлете. Вы почему от сценария отказались? Решили, пусть они друг друга подозревают? Каньичку достань. С ума сошли? Еще цанги разбойко допрашивать. Вот пусть Цангера и допрашивает пьяный солдафон. Он же совсем на контакт не выйдет. Прекрасно. Пусть все унесет с собой. Мне двадцать капель налей. Рот прополоскать. И на вот. Салфетку намочи коньячком. И сюда ее давай. Он сунул мокрую благоухающими спиртом салфетку в приоткрытый ящик стола. Пахнет? Шманит. Че так сразу грубо? Приятная амбре благородного напитка. Я не нахочу, чтобы они растерялись, невиновный будет подозревать остальных, а виновный задергается или, или они будут действовать слаженно, и тогда это ячейка».